Благословен Господь Бог мой, научай, родцы мои на ополчение, персты моя набрать. милость моя и прибежище мое, заступник мой, избавитель мой, защититель мой, и на него упова, повинуй люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познался из зиму, или сын человеч, яко и его, человек свой те уподобиеся, дни, гоя осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснись горам и воздымятся, блесни молнии и разженевшие, посли стрелы Твоя и смятешия, посли руку Твою с высоты, из мимя, избави от вод многих, из руки сынов чуждих, и же глаголаши суету, и десницы, их десницы неправды. Боже, песнь нового спою Тебе в псалтире о пою тебе. Дающему спасение царем избавляющему Давида раба своего от меча люта, избавья измимя из руки сынов чуждих, и же устагло голошу суету и десницы их десницы неправды, и же сынами их яконого саждения, водруженная в юности Своей, Дщери их удобрены, преукрашены яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего сие. Овцы многоплодны, множившиеся во исходящих своих, Волови их толсти, Не из о плоту ниже прохода, Ниже в стогах их, Ублажившие люди им же сия суть, Блаженные люди им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой Царю мой, И благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в век и век века. Вели Господи, хвален зело и величие, гонясь конца. Роды, род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоя отрыгнут, и правдою Твоей возрадуется. Щедрый милостив Господь долготерпеливый, много милостив. Благо Господь всяческим и щедро Ты его на всех деревьях его. Да исповедится тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя. Славу Твое, Твоего кут Ты силу Твою возглаголю.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 Хранит Господь вся любящий Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже,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 Не надейтесь и на князи, на сыны человеческие, в них же не спасения, изыдет Дух Его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышление Его, блаженный мужа Бога и Акуль, помощник Его, упование Его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в хранящего истину век, творящего Суда видимым, дающего пищу Алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженное, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы Сирои в дому примет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог твой двой род роды рол. Хвалите Господа, яко благ пцалом, Богове нашему да усладится хваление. Зижди Иерусалима, Господь, рассеяние Израиля соберет, исцеляй сокрушенное сердцем и обезуя сокрушение их, исчитай множество звезд и всем мы им имена нарицай. Вели Господь, наживели крепость Его и разума Его не с числа, приемлей кроткие, Господь, смиряй же грешники до земли, начните, Господи, в Его исповедании, Пойте Богами нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозебающему на горах траву и злак на службу человеком, дающему скотом пищу их и птенцем врановым, призывающим Его, не в силе констей воскощет, не же в мужеских благоволит, Благоволит Господь боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога твоего Сионе, як укрепи, вери и врат твоих, благослови Сыны твоя в тебе, полагай пределы твоя мир, и тука пшенично насыщая тебя, посылай Слово своей земли, до скорости течет Слово Его, Дающего снег свой яко волну, мглу яко пепел посыпающего, метающего голод свой яко хлебы, противну лицам мразы Его, кто постоит, после слова Своей стает я, дыхнет дух Его и потекут воды, возвещая слово Своиаково, оправданий судьбы своя Израилеви.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с Небес, хвалите Его Вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его Солнце и Луна, хвалите Его вся Звезда и Свет, хвалите Его Небеса, Небес, и вода, я же превыше небес да восхвалят имя Господне, яко той речей быша той повелей создашися, поставя я век и век века повеление положи немимо не мимоиде. Хвалите Господа земли из мивей вся бездны, огонь, град, снег, голод, дух бурен, творящие Слово Его, горы и все холми, древа плодоносные, все кедри. Звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти, все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесесь имя того единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым людям, приближающимся Ему. Воспойте, Господи, випесь новую хваление Его в Церкви преподобных, да возвеселится Израиль о Его, и сына сиони возрадуется о Царе Своем, да восхвалят ими Его в лице, в тимпании и псалтире, да поют Ему, яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие его спасения, восхвалятся преподобнее во славе и возрадуются на ложах Своих.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 Хвалить его по множеству величию его, хвалить его во гласе трубнем, хвалить его в Апсалтире и гуслях, хвалить его в тимпании и лице, хвалить его в струнах и органе, хвалить его в кимвалах доброгласных, хвалить его в кимвалах восклицания, всякое дыхание дохвалит да Господа.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 Руцы мои, сотвористи орган, и персты мои составишь Апсалтирь, и кто возвестит Господи моему, сам Господь сам услышит, сам послан ангела своего, и взят мят отца моего, и помазай мя помазание своего. Братья мои, добри и велицы, и неблаговоливни Господь,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 Ныне и и во веки веков. Минь. Исполнение всех благих ты Тыси, Христе мой, исполни радости и веселье душу мою и спаси мя, Я уедин много слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ащи и согреши Христе, спаси мой пред Тобою, и много Бога, разве тебе не вел, дерзай уже на Твое благотрови. Обращающегося, прими мя благоутровнее Отчей, Сыне, Единородне, и души Святые, яко блудного Сына и Спаси меня, и ныне и пресно, и во веки веков, аминь, и много прибежища, и теплого предстательства, разве тебе не вем, яко дерзновение имущи, кой жизнь тебе рожденному.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 и прости меня недостойну рабу Твоему, и согреших через все живота моего время и даже до днесь. И ащич я, и человек согреших, вольная моя прегрешение невольная делом и словом, я же умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания и многие моя лености и небрежения. Аще же именем Твоим кляхся, аще же лже или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печали, или в про гневах, или о крадох, или блудствовах, или солгах, или тайну ядов, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении. У мой лукавый на лукавой обхождаше, или паче лепого насладился, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордился, или доброту суетную видих и от нея прельстихся, или нелепой мне поглумихся, Аще в часовом молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних. Или празднослових, или начто лукавое сотворих, сия во вся и вяще сих садеях, Их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми вся, да в мире усну и почию поя, и благословя, и славя тебя с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Amin.